Хочется съездить ему по затылку. — Если ты еще раз произнесешь слово «колорит», получишь по затылку, — предупредил я Игоря. Он невозмутимо ответил. — Ты темный человек, Крош. Тебе чуждо чувство прекрасного. Ты даже не понимаешь, что это за Нецкая, уникальнейшая вещь. — Откуда ты знаешь? — Я все знаю. Я так много знаю, что мне уже неинтересно жить. — Эрудит, — усмехнулся Костя. — Это Нацка говорит о бренности всего земного, — продолжал выдрючиваться Игорь. — Были знаменитыми музыкантами, стали нищими. Работа Таматада из города Киото, XVIII век. Таматада — второй величайший мастер Японии. — А кто первый? — Мива. — Мива — первый из АДО. — Но мне Таматада даже нравится больше. Посмотри на этих музыкантов, какая работа. Цена ей верный кусок. — Кусок. 100 рублей! Неужели эта безделушка стоит таких денег? — Значит, Костя надул старуху. — На любителя и все полтора куска, — хладнокровно проговорил Костя. — Этот откровенный цинизм меня возмутил. — Ты обманул старуху. — Почему? — невозмутимо ответил Костя. — В антикварном ей дали бы в лучшем случае десятку. И так мы облагодетельствовали старуху. — В известном смысле да, — сказал Игорь. «Интересно. Попадя она на любителя, получила бы больше. А если бы нарвалась на жулика? Что старухе надо? Не пьет, не курит. Когда я ей предлагал десятку, она и то колебалась», — сказал Игорь. «Ты уже был у нее?» «А кто, по-твоему, разыскал эту Нецке?» — с гордостью объявил Игорь. Игорь сбил цену, а потом Костя забрал Нецке. «Вам эта операция не кажется жульнической?» «Нисколько», — ответил Игорь. Что стоила эта Нецкая старухи? Ничего. Валялась в доме фигурка. Кто ее приобрел, когда, где, за сколько, никому не известно. Разве это результат ее труда и энергии? Прежде чем напасть на настоящую вещь, истинный коллекционер затратит месяца, а то и годы на поиски, потеряет массу времени и денег. Ты хочешь, чтобы он к тому же покупал по высшей цене? Тогда проще пойти в антикварный и купить лучшие коллекции Нецки. Но это уже не будет коллекционированием. Истинные собиратели так не поступают. Понял, Крош? А если понял, то закусывай. Пьешь, не закусываешь. Игорь напрасно беспокоился. Коньяк на меня не действовал. Мой пищевод надежно смазан. Я мог выпить еще столько же, пожалуйста. Прекрасное харчо, прекрасный шашлык. И при всех своих недостатках Костя славный парень. Непонятно, как отодвинутая мной тарелка задела фужер.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 У меня снова подкатило от живота к горлу. «Сошел с тебя загар», — заметил Игорь. Стакан горячего чая с лимоном немного меня согрел, но все равно было муторно и противно. Никогда больше не буду есть харчо, не буду есть шашлык, черт бы их побрал. «Не огорчайся, крош», — снисходительно заметил Игорь. «Я тоже так начинал. У меня не от коньяка вовсе. Вот именно, от боржома». Костя спит на раскладушке в лоджии, крохотном застекленном балконе. Над раскладушкой висят боксерские перчатки, скакалка, тренировочный костюм, на тумбочке транзистор Спидала и газета «Советский спорт». Костя спит здесь только летом, зимой он спит в комнате. Половину этой комнаты занимает библиотека. Отец Кости — конструктор. Другую половину — рояль. Сестра Кости учится в музыкальной школе при консерватории. Ей 12 лет, но она уже сочиняет музыку и упражняется на рояле по 8 часов в день. Упорная. Прекрасная штука лоджи Ощущение, будто висишь в воздухе и видишь всю Москву. И это отдельное помещение. Я мечтаю иметь отдельное помещение. И заняться боксом было бы неплохо. Знаешь, Костя, я бы с удовольствием занялся боксом. Просто для самообороны. Костя промолчал. Многих вводят в заблуждение мой небольшой рост. На самом же деле я вовсе не слаб, только не знаю приемов. Я думала овладеть приемами самбо, но теперь вижу, что бокс лучше. В самбо надо входить в соприкосновение с противником, а в боксе стукнул раз и пошел дальше. Покажу тебя тренеру. Не поздно начинать в 16 лет. В самый раз. Черт возьми. А вдруг тренер найдет у меня данные, и я стану настоящим боксером? Может быть, чемпионом среди юношей в своей весовой категории. Колоссально. Чем скорее ты покажешь меня тренеру, тем лучше. Хоть завтра. Грубоватый он парень, но ничего, можно дружить. В лоджию вошел отец Кости. Сел на край кровати, погладил свое колено, посмотрел на нас и улыбнулся. А Костя смотрел в стену и на вопрос отца «Как дела?» холодно ответил. «Ничего». «Завтра будем испытывать малолитражку. Тому с ней». Костя молчал. «Отличная будет машина. Скорость — 100 расход бензина — 4 литра». Мне стало неудобно. Костя демонстративно молчал. «Каждый гражданин Советского Союза должен иметь автомобиль», вмешался я в разговор. «В наш век автомобиль — то же самое, что в прошлом веке велосипед». — На Западе города задыхаются от избытка автомобилей, но у нас в стране места достаточно. Отец Кости одобрительно кивал головой и поглаживал свое колено. Больное оно у него, что ли? она на вид здоровый мужчина, полный, высокий, добродушный. — Ты как думаешь? — спросил он у Кости. — Мне все равно. Я поразился такому хамскому ответу. Я тоже иногда бываю в ссоре со своим родителем. Но если он делает первый шаг к примирению, то надо тоже быть человеком. — Вы в ссоре? — спросил я у Кости, когда мы остались одни. Костя ничего не ответил. — Нет смысла ссориться с родителями. Все равно приходится мириться. Костя молчал. — Твой отец работает на автозаводе? — Да, — ответил он наконец. — И мой. Над раскладушкой висел шкафчик. Костя открыл его, и я увидел там маленькую фигурку. — Нецке! Нецке! Покажи! Мальчик-японец сидел на корточках, и на его коленях лежала книга. Но мальчик смотрел не в книгу, а куда-то вдаль, уносился мыслью далеко-далеко. В его лице была такая ясность, чистота, мечтательность, такая радость и утверждение жизни, что просто было непонятно, какими средствами достиг этого художник. И я понял, что передо мной великое произведение искусства. — Это и есть великий мастер Мива Первый, мальчик с книгой, — сказал Костя. — Тоже собираешь? — Нет, так, одна завалялась. — Об этой Нецке не говори Вену. Даже не говори, что ты вообще ее видел. — Ладно, смотри, за кого ты меня принимаешь? Во дворе народ толпился у фонтана. Фонтан — центр архитектурного ансамбля нашего двора. Его ремонтируют каждое лето до осени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 будто обдумывают, съездить мне по шее сейчас или немного погодя. Я улучил момент, когда пенсионер Богаткин отвернулся. «Слушай, Шмаков, хочешь заняться боксом?» «Зачем? Для самообороны?» «От кого обороняться?» «От того, кто нападет». «Никто на меня не нападет». «Сегодня я был в шашлычной с Кости и Игорем. Хватили по сто грамм». «Спекулянты, шайка».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 — Все время думаю о Нецке, что мы купили у старухи. — Как-то нехорошо получилось. — Что нехорошо? — угрюмо спросил Костя. — В сущности, мы ее обманули, старуху. Конечно, собирательство, риск и так далее. Но уж больно жалко старуху. Живет, наверное, на пенсию. Ей бы эти деньги здорово пригодились. — Ты дурак или умный? — спросил Костя. — То есть? — В шашлычной за тебя платили? За красивые глаза? — И помалкивай. Я эти деньги верну. — Не задержи, — презрительно сказал Костя. — И никаких ваших Нецки больше не желаю знать. Никто тебя и не просит. Троллейбус остановился, и я сошел. Костя даже не посмотрел мне вслед. Ну и черт с ним. Шмаков прав. Я попал в компанию спекулянтов. Мир искусства, черт бы их побрал. Собиратели, гении, пижоны несчастные, тунеядцы. Я им при случае выскажу все, что о них думаю. Надо быть принципиальным. Принципиальность всегда побеждает. Беспринципность проигрывает. Торгаши несчастные. Перекупщики. Домой идти не хотелось. Я зашел в магазин спортивных товаров. На дверях плакат. «Граждане покупатели! Вас обслуживают ученики торговой школы!» Правильнее было бы написать «ученицы».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 А мне, между прочим, тоже нравятся высокие девочки. Не такие дылды, как Нора, но, во всяком случае, не маленькие. Известно, что привлекают контрасты. Брюнетам нравятся блондинки, толстым – худенькие, веселым – серьезные, высоким – маленькие, болтливым – молчаливые. Я много раз объяснял это Шмакову Петру. И вообще оттирать другого плечом – глупо. Если говорить честно, то больше всех мне нравится Майка.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 Он, как только схватит двойку, объявляет, что уйдет в пасечники. Пчел будет разводить на пасеке. Я ничего против пасечников не имею. Любая работа почетна. Но к любой работе надо иметь призвание. Пасечник должен любить всяких там мошек и букашек. А у папаши чисто технические наклонности. Я привел этот пример в доказательство того, что желание завести хижину в лесу может возникнуть у любого человека.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 На классном собрании этот тип встает и говорит «Простите меня, братцы, я не виноват. Родимые пятна капитализма виноваты. Видали? Откуда у него, спрашивается, родимые пятна капитализма в 16 лет? Он капитализма в глаза не видел. И еще я сказал Майке, что стендалевского Жюльена Сареля не отдам за тысячу таких неврастинников». Майка возразила, что Жюльен Сарель самый обыкновенный обольститель.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 Все хорошо, подумал он, я нисколько не падаю духом. Никогда еще его голова не была настроена так поэтически, как в ту минуту, когда ей предстояло упасть с плеч. Майка сказала, что век сентиментальности давно прошел. Я ответил, что термином сентиментальность пользуются черствые и бессердечные люди, и в эту минуту я понял, что дружба с Майкой меня ни к чему не обязывает. Тем более, что еще до того, как мы поспорили с Майкой,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 Сейчас Шмаков тоже стоял у прилавка, оттирал всех плечом и разговаривал с Зоей. На покупателей Зоя не обращала внимания. Надо войти и в ее положение. Не очень-то приятно смотреть на чужие рваные носки. Есть субъекты, которые совсем не считаются с тем, что их обслуживает девушка. Конечно, всякая работа почетна. Но будь я директором магазина, я бы на продажу всего мужского ставил продавцов мужчин, а на продажу женского – женщин.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 Другое дело на катке. Что-то появляется в девочке новое, таинственное, волнующее. Щеки раскраснелись, глаза блестят. И когда катаешься с ней за руки или зашнуровываешь ботинки, чувствуешь себя мужчиной, тем более, что надо охранять ее от хулиганов. А Шмаков даже у прилавка стоит, как истукан. С места его не сдвинешь. И я пошел по магазину один. Я бродил по магазину. Любовался новыми моторными лодками и думал о Вейне. Он спросит, почему я не хочу больше иметь с ним дело. А я отвечу, не желаю участвовать в объегоревании старух. Не желаю.